44. Кто и зачем придумал китайскую версию, будто гору из ракушек раскопали, гроб Йоэпэя нашли и достойно перезахоронили? Скорее всего, китайская легенда об обнаружении и раскапывании большого ракушечного холма, то есть кургана и на горе Немброда, придумана весьма поздно, в 18-18 веках. Хотели обосновать изготовление на территории Китая подлинной гробницы Юэфэя, то есть откровенного новодела. На самом деле гигантские курганы щебня на горе Немврода в Турции не раскопан до сих пор. Он высится сегодня практически в том же виде, в каком был построен. Дело в том, что раскопать гору щебни весьма сложно. Щебень осыпается и заваливает прокапываемые тоннели или шурфы. В том-то и была гениальная задумка создателей кургана, дабы защитить саркофаги от проникновения грабителей. Конечно, в принципе, раскопать курган можно, но для этого нужно совершить работу практически такую же, как и при его создании. Попросту говоря, можно снести курган, например, современными бульдозерами и экскаваторами, но он высится до сих пор. Судя по всему, никто не пытался снести эту чудовищную гору щебня. Масштаб работ по сооружению кургана на горе Неврода поражает. Мы цитируем «Объем кургана оценивается примерно в 290 тысяч кубических метров камней, общим весом около 600 тысяч тонн». Повторим, 600 тысяч тонн, примечание автора. 1069-1А, страница 6 и 7. Для того, чтобы снести эти 600 тысяч тонн, нужны экстраординарные усилия, даже при современной технике. Надо сказать, в 20 веке была предпринята варварская попытка проникнуть внутрь кургана при помощи динамита. Этим занялась американка-археолог Тереза Гойл. Она устроила несколько взрывов. Однако они лишь сотрясли курган. Он немного осел, но практически устоял. Больше таких попыток не предпринималось. Посрамленные взрывники археологи уехали. Смотри подробности в нашей указанной книге. Скорее всего, саркофаги до сих пор покоятся внутри кургана примерно на половине его высоты. Мысль, повторяем китайцам нужно было обязательно материально подкрепить свою патриотическую версию якобы чисто китайского местоположения всех событий, связанных с Юэфэем, Христом. Мол, они происходили здесь, у нас, на территории Китая. В 17-19 веках при создании и написании древнейшей истории Китая стало совершенно необходимым найти гробницу Юэфэя, и перезахоронить его в более достойном месте. Дескать, не внутри какой-то примитивной большой горы ракушек, а в настоящей красивой гробнице на территории изящного мавзолея. Эту идеологическую программу с успехом реализовали. Мы выше рассказали о возведении новой гробницы Юэфэя в Хэньчжоу. Она действительно красива, богато оформлена, Ее посещают тысячи и тысячи туристов из многих стран. Уважительно фотографируют древнейшую китайскую историю, но это ошибка. Андроник Христос Андрей Боголюбский захоронен совсем в другом месте.